— Я читаю. Мне, Полина, если хочешь знать, такую сказку достала, умереть мало. Будто бы Иван-Царевич отправляется в дальние-предальние страны искать жар-птицу. А ему навстречу, — Шурочка останавливает ее феня, в другой раз расскажешь. У нас же времени в обрез. — Вот дуреха так дуреха, — ругается мое себя Шурка, — совсем я забыла. Тебе же Полина кланяется. Она говорит... Тут Шурка не выдержала, прыснула. Она говорит, ты умный и интересный. — Я на тебя, Фанечка, знаешь, как надеюсь, — перебивает ее Антошин, чувствуя, что краснеет, как мальчишка. — Ты ведь у меня умница. Я верю, что ты за какое дело возьмешься, не отступишься уже от него. — Не отступлюсь, Егорушка, — обещает ему Феня. Она прекрасно поняла... На что Антошин намекает, но чтобы сбить с толку жандарма, добавляет, варежки тебе будут первый сорт, теплые, красивенькие, и сразу две пары, и обе пары одинаковые, теряй не хочу. — Спасибо, Фенечка, — говорит Антошин, — а если тебе не хватит шерсти хорошей, иди к тому дядьке лысому на толкучий рынок, аккурат возле самых Никольских ворот, он тебе поможет подобрать подходящую и недорого возьмет. Про толкучий рынок и шерсть тоже сказано специально для жандарма. Феня понимает, что Антошин советует ей не терять связи с лысом, то есть с его тезкой, студентом Георгием Синельниковым. «Не люблю я лысых», — на всякий случай смеется Феня. «Нам, девушкам, больше кудрявые нравятся, вроде тебя». Теперь они смеются все трое. Шурка та прямо до слез, вытирает глаза — И тут Антошин замечает, что указательный палец ее левой руки забинтован чистой трепицей. «Э -э, — говорит он, — да у тебя что-то с пальцем приключилось. — А это она, — начинает Феня, — не надо, Фенечка, — всполошилась Шурка. — Ой, Фенечка, милая, хорошенькая, ну не надо. Она готова от смущения провалиться сквозь пол. — Ну, чего ж тут Шурк такого особенного, чтобы стесняться, — смеется Феня. Какая я тебе шурка переходит, шурка от обороны к нападению, я уже большая, сама говоришь, служащий я человек, а ты все шурка да шурка. А чего ж тут Александра Степанна такого скрывать? подтрунивает над ней Феня. Дело житейское, с каждым может случиться. Александра Степанна. Антошин словно током ударила. Какое удивительное совпадение! Шурка! Это Александра. А если ее по отчеству, так, конечно же, она Степанна. И та Александра Степанна как-то раз шутила, что она родом сапожницкого класса. Он пытливо по-новому вглядывался в густо порозовевшее лицо в конец смутившейся девочки. «Похоже, очень похоже. Во всяком случае, безусловно, есть что-то общее. Это она». Александра Степановна Беклемишева по мужу, но еще ребенок. Он старается ничем не выдавать своего волнения. Он спокойно, даже неправдоподобно спокойно говорит, «А что, если я сам попробую угадать, что у тебя с пальцем случилось?» И улыбается, хотя его вот-вот прошибет слеза. Какое это все-таки невероятное, потрясающее воображение открытие! «Не угадаешь!» — радуется Шурка, вмиг забыв о своих недавних переживаниях. «Вот ни за что не угадаешь! Голову даю об заклад!» «Ай, угадаю!» — шутливо грозит ей Антошин и чувствует, что голос у него все же вздрагивает от волнения. «Я так думаю, что ты колола щепки для самовара!» «Ой!» — всплеснула Шурка руками и, в свою очередь, потрясенная уставилась на Антошина. «С ума сойти!» — Значит, колола ты лучину и ненароком отхватила себе ножом кусок указательного пальца, — продолжает Антошин, следя за выражением Шуркиного лица. «Кусочек — Кусочек! — кричит Шурка на всю комнату свидания. — Не кусок, а кусочек! Жандарм делает ей замечание, и она уже молча показывает на другом пальце, какой именно кусочек она себе оттяпала. Получается, как раз та самая половинка фаланги и как раз на том пальце из-за отсутствия которой историки-марксисты 42-го Деддома прозвали старуху Беклемишеву «беспалой». Ну, конечно же, это она, выросшая Шурка Малахова. И это он, Юра Антошин, тот самый парень, который подарил ей вырезанный из газеты портрет Карла Маркса, тот самый, который раньше принадлежал Конопатому, а уже она потом подарила его музею революции. Все сходится. Она... «Да ты не волнуйся», — по-своему поняла неожиданную дрожь в его голосе Шурка. «Уже он мне, ну, нисколечко не болит. Уже вторая неделя. И даже мне выгода через это всю жизнь одним ногтем меньше стричь. Всем людям десять, а мне всего девять». Очевидно, она уже не впервые высказала это успокаивающее соображение, потому что Феня выслушала его без улыбки, как давно известное. Казалось бы, после всего удивительного, что выпало на долю Антошина с Нового года, ничто уже не могло поразить его воображение. Но такое... Он поймал себя на том, что смотрит на девятилетнюю смышленную девчонку Шурку с тем глубочайшим но пока еще ею незаслуженным почтением, которое неизменно вызывала в нем старая коммунистка Александра Степанна. Тогда он сделал над собой усилия и стал смотреть на нее с той нежностью, которую она и теперь, и потом, через много-много лет, одинаково в нем вызывала. Сколько раз и на воле, и уже в тюрьме мучился Антошин размышлениями о будущей Шуркиной судьбе. Степан здоровьем не крепок, ночи напролет кашляет, вдруг помрет. Тогда Ефросинье один путь, померу с торбочкой. В деревне и без нее достаточно голодных ртов. Дядя Федосей, тот от бедных родственников, как от нечистой силы открещивается. Он, Антошин, будет в тюрьме или в ссылке где-нибудь у черта на куличках, а Шуркой что тогда будет?» Антошин вспоминал слова Конопатова. «Из нее настоящий человек получится, если не погонит ее жизнь на бульвар», — вспоминал Дусину судьбу, и ему становилось страшно. Теперь он был за Шурку спокоен. Теперь он знал Шуркину судьбу по меньшей мере на 65 лет вперед. Всем хорошим, что в нем было... Он считал себя обязанным доброму и строгому влиянию старой большевички Александры Степановны Беклемишевой, и ему было как-то не по себе, что она же, но еще не Александра Степановна, а пока что только Шурка смотрит на него с огромным, ничем им не заслуженным уважением. Но он не мог оторвать от Шурки глаз, смотрел и не мог на нее насмотреться, и было на его лице при этом такое выражение — что девочка только поеживалась от неосознанного смущения. До конца свидания оставалось уже совсем немного, когда он вдруг вспомнил про Ходынку. Встретятся ли они с Шуркой и Феней до мая 96 -го года, когда состоятся и так ужасно завершатся на Ходынском поле коронационные торжества? Скорее всего, не встретятся. Значит, надо их предупредить но как? — А мне какой сон нехороший приснился, — сказал он вдруг к великому удивлению Фени, которая с его же слов знала, что верить в сны глупо. Но Шурка отнеслась к его заявлению с живейшим интересом и приготовилась слушать. — Проходынское поле сон, будто бы там большущее народное гулянье, и вдруг несчастье, и люди гибнут прямо тысячами, и взрослые, и дети. —